По его раздраженному лицу ясно было, что Торсон отлично понял, чем занимается собеседница, и отвернулся, чтобы не видеть ее улыбки. Дверь открылась, пара техников вкатили в стойку с ее скафандром. Он остался в целости. Они не попортили костюм, снимая с нее. К горлу подступил комок. Бобби сглотнула. Перед этим паяцем Торсоном она слабости не покажет. Паяц ткнул пальцем в одного из техников.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 Даже насыщенная белками и углеводами жижа, выдаваемая за похлёбку на большинстве кораблей флота, представлялась сейчас более соблазнительной. А если бы грибное жаркое под соусом, да с на гарнир? Дверь палаты скользнула в сторону, и ее врач Бобби уже знала, что блондинку зовут Триша Пикан, хотя все называли ее доктор Триш.